Глава 17 Сон рыцаря. То было в предрассветный час, уже на исходе ночи. Рыцарь в полусне лежал на своей постели. Когда он пытался заснуть по-настоящему, ему мешало какое-то странное чувство ужаса, отпугивавшее сон, ибо во сне человеку являются призраки. Когда же он всерьез пытался пробудиться, Вокруг проносилось слабое дуновение, Словно бы от лебединых крыльев Раздавался вкратчивый лепет волн, Вновь погружавший его В сладостную и зыбкую дремоту. Наконец он все же, как видно, заснул, Ибо ему почудилось, будто и в самом деле Шелестящие лебединые крылья Подняли его на воздух И под звуки нежного пения Понесли далеко над морем и сушей. «Лебединая песнь, лебединая песнь», — повторял он про себя, — «это ведь значит смерть». Но, должно быть, она имела и другое значение. Ему вдруг показалось, будто он парит над Средиземным морем. И когда он взглянул вниз на воду, она превратилась в чистейший хрусталь, так что сквозь него просвечивало дно. Он страшно обрадовался, потому что разглядел там Ундину, сидевшую под светлыми хрустальными сводами. Правда, она горько плакала, и показалась ему очень грустной, совсем не такой, как в те счастливые времена, когда они жили вместе в замке Рингштатен, Особенно в начале, да и потом, незадолго до того злополучного путешествия по Дунаю. Рыцарь успел подробно и с волнением припомнить все это, а между тем Ундина... Как будто бы и не замечала его. Тут появился Кюлеборн и стал бронить ее за слезы. Тогда она владела собой и взглянула на него властно и надменно так, что тот испугался. «Хоть я и живу здесь, под водой», — молвила она, — «я все же принесла с собой свою душу. И потому имею право плакать, хоть тебе и невдомек, что значат такие слезы. И они — блаженство». «Как все блаженство для того, в ком живет верная душа!» Он недоверчиво покачал головой и сказал, немного подумав, «И все же, племянница, ты подвластна нашим духам стихии и должна осудить и лишить его жизни, если он вступит в новый брак и нарушит тебе верность». «До сей поры он еще вдовец», — сказала Ундина, «и хранит любовь ко мне в своем опечаленном сердце». Но одновременно и жених, — злорадно усмехнулся Кюлеборн, — дай срок. Пройдет несколько дней, последует благословение священника, и тогда тебе придется подняться наверх и покарать со смертью. — Я не смогу, — улыбнулась в ответ Ундина, — ведь я прочно замуровала колодец от себя и своих присных. — Но если он выйдет из замка, — сказал Кюлиберн или велит когда-нибудь вскрыть колодец, ибо он ничуть не задумывается над всеми этими вещами. «Именно поэтому, — молвила Ундина, все еще улыбаясь сквозь слезы, — именно поэтому он мысленно витает сейчас над Средиземным морем и слышит и видит во сне наш разговор, который будет ему предостережением. Я все предусмотрела и устроила». Тут Кюлеборн метнул яростный взгляд на рыцаря, Погрозил ему, топнул ногой и, глав погрузился в воду. И рыцарю почудилось, будто он раздулся от злобы и превратился в огромного кита. Лебеди вновь запели, захлопали, зашелестели крыльями. Рыцарю показалось, что он летит над Альпами, над реками, летит к замку Ринг, что-то и просыпается в своей постели. Он действительно проснулся на своей постели. И в ту же минуту вошел Паш и доложил, что Патер Хайльман все еще находится в этих краях. Паш встретил его вчера ночью в лесу, в хижине, которую старик построил себе из древесных стволов, прикрыв их хворостом и мхом. На вопрос, что он здесь делает, ибо благословить молодых, он ведь отказался, священник ответил, «Благословение требуется не только у брачного алтаря». «И хотя прибыл я сюда не ради свадьбы...» Может быть, состоится иное торжество. Нужно обождать. К тому же слова «венчальный» и «печальный» не так уж разнятся между собой. И не понимает этого только тот, кто пребывает в беспечности и ослеплении. Рыцари одолевали смутные и странные мысли по поводу этих слов священника и собственных своих сновидений. Но человеку... Трудно отказаться от того, что он однажды забрал себе в голову, а посему все осталось так, как было решено.